А Риги медлил с ответом и внимательно всматривался в лицо Марианны, которая чуть отвернулась от него, ибо она всегда делала так, желая скрыть свои мысли от собеседника. Поэтому она не заметила веселую улыбку, скользнувшую по губам герцога Падуанского. — Нет, конечно, — сказал он, наконец, удивительно равнодушным тоном. «Я должен проводить вас только до Венеции». «До...» — выдохнула Марианна, посчитав, что она ослышалась. «Венеции...» — невозмутимо повторила Ореги. «Это самый удобный порт, самый близкий и самый безопасный. К тому же это очень соблазнительное место для молодой и красивой, и скучающей женщины». — Без сомнения, но я все-таки нахожу странным, что император посылает меня сесть на корабль в австрийский порт. — Австрийский? Откуда вы это взяли? — Но из разговоров о политике. Мне довелось слышать, что Бонапарт вернул в Венецию Австрии по... уж не помню по какому договору. — Кампо-Фармийскому, — подсказала Риги. Но с тех пор была Устерлиц и довершившее дело Пресбург. Правда и то, что мы заключили соглашение с Веной, но Венеция наша. Иначе как объяснить выбор титула принцессы в Венецианской, в случае, если бы император стал отцом дочери. Это была сама очевидность. Однако что-то не сходилось. Сам ценитель моря Езон который всегда точно знал, о чем говорил, назвал ей Венецию австрийской, и Аркадиус с его энциклопедическим умом не поправил его. Объяснение, впрочем, пришло прежде, чем Марианна успела о нем попросить. — Ваше заблуждение, — пояснил герцог Подуанский, происходит без сомнения от того, что в связи со свадьбой стоял вопрос о возвращении Венеции Австрии. И, кстати, статут города всегда оставался особенным. Говоря языком политиков, Венеция пользуется своеобразными привилегиями. Так, например, после недавней смерти ее губернатора генерала Мену, который был забавным персонажем, принявшим ислам, она еще не получила официального заместителя на его место. «Это город более космополитический, чем французский». Вам будет там гораздо легче, чем в других портах, где осуществляется строгий надзор, играть роль праздной знатной дамы, желающей путешествовать. Таким образом, вы сможете спокойно ожидать появления нейтрального корабля, идущего в Левант. Многие заходят в Венецию. «Корабль? Нейтральный?» Проговорила Марианна, чувствуя, как у нее забилось сердце, и теперь стараясь поймать взгляд собеседника. Но Ариги вдруг сильно заинтересовался летавшей вокруг них бабочкой. Ну да, например, американский. Императору докладывали, что американцы иногда бросают якорь в лагуне. На этот раз Марианна не нашла, что ответить. Изумление до такой степени перехватило ей дыхание, что она потеряла голос, но не соображение. Вернувшись несколько минут спустя в свои апартаменты, молодая женщина приложила достойные похвалы и усилия, чтобы вновь обрести достоинство. Она понимала, что вела себя просто неприлично. Забыв, кто она и где находится в момент, когда до нее дошел скрытый смысл этих трех слов «Венеция» — американский корабль, она просто-напросто прыгнула на шею господина герцога Фадландского и припечатала два звонких поцелуя к его свежевыбритым щекам. По правде говоря, Риги не казался особенно удивленным таким обращением, одновременно и непринужденным, и показным. Он рассмеялся от всего сердца, затем, видя, что она смутилась и, покраснев от стыда, забормотала слова извинения, в свою очередь обнял ее за плечи и прижал к себе с чисто отеческим теплом, прежде чем добавить «Император сказал мне, что вы будете счастливы». Но я не надеялся получить такую приятную награду. Сказав это, и чтобы поставить все на свои места, напоминаю вам о важности вашей миссии. Она вполне реальна и значительна. Это непростой предлог, и Его Величество недвусмысленно рассчитывает на вас. Его Величество совершенно прав, господин Герцог. Впрочем, разве он не всегда прав? А что касается меня что я лучше умру, чем разочарую императора в момент, когда он соблаговолил не только с таким вниманием позаботиться обо мне, но и побеспокоился о моем будущем счастье. И, сделав реверанс, она оставила Риге наслаждаться красотами садов Боболи. Признательность переполняла ее. И в то время, как она спешила к дворцу, ее, обутые в розовый шелк ноги, почти не касались песка аллей. Три слова риги разорвали грозовые тучи, рассеяли кошмары ее ночей, открыли в пугающем тумане будущего сияющую дорогу, по которой Марианна могла отныне идти без опасений. Все разрешилось с чудесной простотой. Под внимательной охраной генерала Риги ей нечего бояться решения ее загадочного супруга, и к тому же ей больше не нужно беспокоиться о способе избавления от невыносимого Бениэлли. Ее проводят почти в руки Езона, и он, она это прекрасно знала, не откажется помочь ей исполнить миссию, предписанную человеком, которому они стольким обязаны. Какого чудесного путешествия вместе на большом паруснике лишились они в то туманное раннее утро на широте Молена, когда она с такой болью следила за его исчезновением. Но на этот раз... Волшебница направится к душистым землям Востока, пересекая со своим грузом любви синие волны, обожженные солнцем дни и ночи, сверкающие звездами, под которыми так сладостно предаваться страсти. Вся в лазурных мечтах... Куда ее, ломая все преграды, уже унесло воображение, Марианна даже не задумалась, каким образом Наполеон смог узнать ее самые тайные мысли и предложения Езона, сказанное шепотом на ухо при последнем объятии с ее возлюбленным. Она уже настолько привыкла, что Наполеон всегда знал все из таинственных источников информации — Это был человек, наделенный сверхчеловеческими способностями, который умел читать в глубине сердец. Ну и затем, после всего, вполне возможно, что это чудо было делом Франсуа Видока. Каторжник полицейский обладал, похоже, невероятно острым слухом, особенно когда он хотел что-нибудь услышать.